17 июня 1959 года зашёл мистер Сессил и объявил, что ему это надоело, хватит отсиживать задницу и жалеть себя. Он добьётся, чтобы я поехала в Нью-Йорк, даже если для этого придётся меня убить. И он записал меня на конкурс мисс Миссисипи. Я должна попытаться выиграть стипендию на обучение актёрскому мастерству в американской академии театральных искусств в Манхэттене. Мы напишем для меня смешной скетч Если бы у мистера Сессила были деньги, он бы мне их дал. Но он всё потратил на освобождение из тюрьмы сиселеток. Он найдёт мне работу, и я заработаю на починку сломанных зубов. У него была мечта стать танцором, но смелости не хватило рискнуть. И он не позволит, чтобы я тоже всю жизнь думала: "А что было бы, если бы?" Мистер Сессил самый храбрый человек из моих знакомых. Ему говорят ужасные вещи, но он все равно каждый день ходит на работу и изо всех сил старается насмешить людей. Мы сели и подсчитали. Мне понадобится 500 долларов, чтобы починить зубы, купить красивое платье, купальник и билет до Тупелла, где проходит мисс Миссисипи. У одного из сесилеток есть тайный друг на местном телевидении, и он узнал, что там нужна девушка для объявления погоды. Та, что объявляет сейчас... «Беременна, а им не нужна беременная погодная девушка. Он устроит мне собеседование. Мистер Сесил хочет раздобыть мне контактные линзы. Он уверен, что сможет достать их недорого, потому что у другого сеселедки есть друг-окулист. Трудно переоценить всемогущество сеселедок». 21 июня 1959 года. «Я получила работу на телевидении. Объявляю погоду в утренних новостях. Все это работы — прийти в 6.30 утра, повесить карту и постоять рядом с ней три минуты, рассказывая, какая погода ждет нас сегодня. Я в погоде ни капли не разбираюсь, но предыдущая погодная девушка сказала, что беспокоиться не о чем, просто надо помнить, что погодный фронт всегда движется на восток. Удивительно, что я получила эту работу. На нее пробовалось много девушек, но мистер Сесил не сомневался, что я ее получу. потому что по словам мисс Дорис Дей, некоторые боялись, что их тайная любовь перестанет быть такой тайной. Я зарабатываю 50 долларов в неделю. Если удастся ещё каких-нибудь подработок найти, то для конкурса хватит. На будущей неделе иду к аккулисту. Мама Рэй прислала мне длинное милое письмо. Она надеется, что я знаю, как она меня любит и как всегда рада меня видеть. Дня не проходит, чтобы я не думала о Рее. Ну, по крайней мере, Джимми Сноу снова в хорошем настроении. Даже летала пылять. Папа пьет, без просыху, на несколько дней прекратит, потом снова. Подружка его бросила, но он придумывает любые самые безумные причины, чтобы надраться. 24 июня 1959 года. Сегодня по почте пришло письмо, написанное. от конкурса «Мисс Миссисипи». «Чтобы участвовать в конкурсе, вы должны обладать безупречным воспитанием и моральным обликом, быть талантливой, амбициозной, привлекательной и незамужней». «Ну что ж, я амбициозна, и замуж так и не вышла». Неделя соревнований пройдет в отеле «Динклер Тутвиллер». «Тупелла» и начнется 3 августа, а торжественное награждение состоится 9-го. «Мне нравится работа на телевидении». Ранновато начинается, конечно, но Джимми подвозит меня на своём грузовичке, когда он дома, а когда нет, еду на автобусе. В студии висит большая доска с картой погоды, на которой такие картонки со снегом, дождём и облаками, которые можно передвигать куда пожелаешь. Ничего трудного. Мне нужно только передвинуть на несколько дюймов вправо картонки, оставленные погодной девушкой из пятичасовых новостей. Когда все они доезжают до восточного берега, я снова передвигаю их к Калифорнии. Единственный минус в том, что пока я готовлю доску, в студии идут духовные песнопения. Видели бы вы этих певцов, которые досыпают на кушетке в гримерной, когда я прихожу. Как они могут распевать в такую рань? Выше моего понимания. Неудивительно, что в мире так много баптистов. Я участвую в следующем спектакле в театре. Я участвую в следующем спектакле в театре. Называется Оклахома, и пою песню: Я девушка, которая сказать не может нет. Окулист выписал мне линзы и показал, как их ставить. Я выдерживаю в них только час. Чертовски больно, но несмотря на это, завтра придётся выдержать в них 2 часа.